Вернее всего, он из гордости не хотел признать, что позвал людей, которыми пренебрегал, и предпочел изобразить, что они явились без приглашения. Но если он нами пренебрегал, то зачем же он зазвал нас, вернее, мою бабушку, потому что он весь вечер обращался только к ней и ни разу не обратился ко мне? Чрезвычайно оживленно беседуя с ней, как и с маркизой Дивель-Перези, и, словно прячась за них, как прячутся в глубине ложи, он лишь временами отводил от них свой испытующий пронзительный взгляд и задерживал его на моем лице. И тогда его взгляд становился задумчивым и озабоченным. Точно это была трудная для прочтения рукопись. Если бы не глаза, Де Шарлю, безусловно, был бы похож на многих красивых мужчин. И потом, когда Сен-Лу, говоря со мной о других германтах сказал Эд, разве в них видна порода? Разве о ком-нибудь из них можно подумать, что это настоящий барин, как о моем дяде Паламеде? Тем самым утверждая, что в породе и в аристократической изысканности нет ничего таинственного и нового, что они состоят из элементов, которые я легко различал и которые особенного впечатления на меня не производили, я не мог не почувствовать, что одна из моих иллюзий рассеивается. И хотя Де Шарлю герметически закрывал выражение своего лица, которому легкий слой пудры придавал что-то театральное, его глаза были как бы щелями, амбразурами, которые он не в силах был заткнуть, и откуда, в зависимости от того, какое положение вы занимали относительно него, вас внезапно озаряли перекрестные отсветы спрятанного внутри снаряда, отнюдь, по-видимому, небезопасного, и для того, кто, не умея с ним как следует обращаться, носил его в себе, потому что снаряд находился в состоянии неустойчивого равновесия и каждую секунду мог взорваться. А настороженный, всегда тревожный взгляд в сочетании с бесконечной усталостью, проступавший на лице в виде больших синих кругов под глазами, преодолевая строгость и правильность черт, наводил на мысль об инкогнито о маскировке которой пользуется могущественный человек в опасности или во всяком случае о личности опасной но трагической мне хотелось разгадать эту тайну которую не носили в себе другие люди и которая придавала такую загадочность взгляду де шарлю еще утром когда мы с ним встретились у казино однако узнав какого он происхождения Я теперь уже не мог предполагать, что это взгляд вора, а, послушав его, не мог предполагать, что это взгляд сумасшедшего. Со мной он был холоден, а с бабушкой необычайно любезен. Но эта холодность могла быть вызвана не личной антипатией, потому что вообще, насколько благожелательно относился он к женщинам и насколько снисходительным он был к их недостаткам, о которых всегда говорил мягко, Настолько же остро ненавидел он мужчин, особенно юношей. Так не выносят женщин иные ненавистники О каких-то альфонсах, не то родственниках, не то приятелях Сен-Лу, о которых Сен-Лу случайно заговорил, де Шарлю, изменив своей обычной холодности, с почти злобным выражением лица сказал «шантрапа». Я понял, что современных молодых людей он особенно не любит за то, что они неженки. «Это не мужчины, а бабы», — говорил он с презрением. Но какой образ жизни не показался бы ему изнеживающим в сравнении с тем, который, по его понятиям, должен был вести мужчина, и которому все-таки, по его мнению, не хватало энергии и присущей только мужчинам закалки? Он-то ведь, пройдя несколько часов пешком, разгоряченный бросался в ледяную воду. Даже то, что мужчина носил кольца, с его точки зрения было недопустимо. Но эта подчеркнута мужская повадка уживалась в нем с тончайшей душевной организацией. Маркиза де Вильпаризи, попросив его описать моей бабушке замок, где жила госпожа де Севинье, заметила, что в ее отчаянии от разлуки с этой скучнейшей госпожой де Гриньян есть какая-то нарочитость. — А мне, наоборот, кажется это вполне естественным, — возразил де Шарлю. — Да ведь в то время эти чувства были всем понятны.